После долгого молчания Обс сказала, как могла мягко, «Верена, с детских лет ты ждешь случаи, чтобы сделать мне больно. Я это знаю, и именно этого ты мне не можешь простить. Какой ты порочный круг? Пожалуйста, будь милосердней. Уезжаешь и приезжаешь без предупреждения. То молчишь, то уединяешься, то впадаешь в ярость. Я все время от этого страдаю, и твой отец не понимал, в чем дело». Вы тоже ничего не поняли. Я восставала не против вас, против него. Пока он был жив, его никогда не было рядом. Теперь он повсюду. Он заполонил все ваши мысли. Вашу память мне больше нет места. Вы не могли его удержать, когда он был с вами. Почему же теперь, когда вы, наконец, можете жить, как всегда хотели, в одиночестве он заполнил все? Ваш дом, прогулки, размышления. Почему вы и бросили? и обрекли меня на одиночество. Вы-то всегда стремились к одиночеству, но меня оно ведь всегда страшило. Успокойтесь, я не люблю никого, по вашей милости. Да, здесь вы добились победы. Она услышала, как трубка обо что-то ударилась. «Мама — Мама! — крикнула Верена. — Мама! Почему вы молчите? Оп! — лежала на полу. У нее подкосились ноги. Мой дорогой нежный безумец, так хочется сегодня говорить с тобой без конца, весь вечер, словно молитвенное колесо или заезженная пластинка. На следующей неделе, наверное, приеду в Париж. Накопилось много дел. В частности, надо отдать на экспертизу старинную золотую монету, найденную в поле Жозефа. О, братец волк, хочу тебя увидеть в твоей повседневной жизни, я, проводящий свои дни в лесу, опьяненная охотой, опьяненная тобой, сухо и холодно. Мне нравится моя свобода, обнаженная простота моей здешней жизни. Я слежу за тобой издали, за твоим одухтворенным лицом, за твоими глазами, такими нежными. С кем ты встречаешься? Кто рядом с тобой?» Ты так редко пишешь, что мне приходится воображать твою жизнь вдали от меня. Ты сохранился в моей памяти таким, каким уезжал в Париж, похожим на молодого бычка, которого я видел в Испании, черного, великолепного, доброго, несмотря на воинственный вид, и невозможно было себе представить, что скоро его, обвязанного веревкой, мулы потащит по песку. Завтра начинается охота на кабана. Я забуду тебя». Это мне тоже нравится. Я отсекаю тебя от себя. Я готовлю себя к дню, когда захлопну дверь и мы будем наедине. Хочу услышать твой смех, прекрасный, резкий до нежности. Хочу и ветра, и простора, и изнеможения. Мое сумасбродство подстать твоему я одна могу понять. Этот скрытый от глаз ураган, ты это знаешь, неистовый, сверх всякой меры. Потому что ты любишь чрезмерность. Мои глаза видят твою прекрасную голову в солнечном нимбе, видят тебя, как изваяние золотистой слоновой кости, и ты меня зовешь отдохнуть на твоей груди, твои губы мягкие, и мне хорошо, хорошо, хорошо. У Гаэль будет несколько свободных дней в феврале. Она поедет в Париж, она его почти не знает, не примешли ли у себя». Она могла бы остановиться у Гаэтану, но моя племянница Верена все еще живет у него, а ей я не доверяю. Что касается нашего друга Франка, то не хотелось бы, чтобы из-за маленькой девочки ему пришлось бы менять свои привычки. Поэтому поручаю тебе. Говорят, она на меня похожа. «Постскриптум. Я подумала о тебе, когда узнала о смерти художника, которого ты мне открыл, Джакометти». Алис приехала в Баалюо, Жака не было дома. Ее с рычанием встретил дик, светлая, жесткошерстная пикардийская овчарка с пышным хвостом. Но едва Алис заговорилась с ним и погладила, как пес дружелюбно залаял и лизнул ей руку. Алис вошла в дом, отыскала кухню, достала из холодильника початую бутылку молока, вылила в собачью миску и добавила несколько кусочков сахара. Этим она окончательно завоевала благосклонность собаке. Себе Алис налила красного вина, взяла с обеденного стола журнал и легла на диване в гостиной, сплошь уставленной книгами. В камине серого гранита с резными гербами тлели поленья, сложенные накрест. Алис решила их поворошить, чтобы огонь разгорелся. Протянула руку за щипцами и задела локтем лампу из опалового стекла. Лампа ударила за кирпичи и разбилась в дребезги. Алис собрала осколки и, недолго думая, швырнула их в камин и присыпала золой. Жак вернулся домой к ночи. Пес не выбежал навстречу, значит, в доме кто-то есть. Для верного сторожа. Эта собака слишком добра, — подумал Жак. Алис не шелохнулась, когда открылась дверь. Жак узнал ее духи, подошел, закрыл ей глаза руками и поцеловал волосы. Когда-то вы сказали, что я всегда желанный гость в вашем доме, вот я и поверила. Рад, что вы не забыли. Вы же знаете, я никогда не бросал слов на ветер. Это ваш самый большой недостаток — все принимать всерьез. Вас, например, что бы вы ни делали. Что бы вы ни говорили. Это вежливая форма пренебрежительности, Алис, дорогая. Все-таки мне виднее, как я к вам отношусь. Жак наклонился к Алис и попытался ее обнять. Она оттолкнула его. Он попробовал еще раз. Алис дала ему пощечину. Он замер, на глазах его выступили слезы. Не радуйтесь. Я не обижен, я просто... Удивился, что ваша прекрасная рука причинила мне боль. Алис пришла в ярость от такого хладнокровия и вежливости. Схватила с бюро украшенный бирюзой серебряный нож для разрезания бумаг и изо всех сил ударила Жака в плечо. Острие прорезало свитер из толстой шерсти и вонзилось в мышцу. Жак вскрикнул от боли. Алис в испуге выронила свое оружие. На белом свитере Жака быстро расползалось красное пятно. Алиса поняла, что она натворила, замерла с открытым ртом и не могла слова промолвить, не извиниться, не позвать на помощь. Жак прижал к ране носовой платок. Тампон скоро насквозь пропитался кровью, и Жак позвонил Бланш. — Приезжайте, пожалуйста, нужна ваша помощь. Бланш не могла себе представить, почему это Жак вдруг обратился к ней за помощью. Ее даже развеселила мысль, что она может быть полезна. — Думаете, стоит сказать, что я нужна, и я брошусь на край света? Еду. Бланш увидела, что рана серьезная, и немедля отвезла Жака в Рен к врачу. Врач был незнакомый, он требовал, чтобы ему рассказали, как все это вышло. Бланш начала выдумывать какую-то историю, какой-то несчастный случай. Она не ждала расспросов и не приготовила правдоподобную версию. Ее рассказ был сбивчив, противоречив. И врач заподозрил неладное, засыпал Жака вопросами. И тот, ослабев от волнения и потери крови, в конце концов выложил почти всю правду. Бланш увезла его в рефре.